Вы, пришедшие сюда, разорвавшие оковы, слушайте. Пока во мне бьются оба сердца и есть чем дышать, я буду слушать и чувствовать пирамиду. Я знаю, что все они объединены в одну сплошную цепь, тянущуюся сквозь миры. В каждой пирамиде замурованы десятки и сотни жертв, но лишь в немногих оставлены эти ходы. Они необходимы змей для жертвоприношений и есть лишь в особо сильных, напоенных большой мощью пирамидах. Пирамиды способны улавливать рассеянную силу и обращать ее на пользу Созидателям. Я назвала их змей однако среди явившихся с краба оказались и иные, самого разного вида. Были там великаны, ростом с двух меня, были странные существа о пяти ногах. Были и чудовища, вооруженные мечами, с которыми никто не мог справиться в рукопашном бою. Всех нас, пленников, привели сюда и замуровали. Палачи ушли, и плита при входе опущена. Я слышу крики и вопли моих товарищей по несчастью, и как могу утешаю их, стараясь забыть о собственной беде. Слушающие, вы конечно хотите узнать одно, как уничтожить эту напасть. Конечно, самым правильным будет отыскать этот мир Эвиал и стереть его лица проклятый остров змееглавцев и их хозяев. Но и пирамиды не неуязвимы, они могущественны, ибо кровь множества жертв положена в их основании. Однако всякая цепь имеет слабое звено. Магия пирамид может внушать ужас, но в силах Данкабаров было победить его. Значит, сможете и вы. Навеянный страх отразят простые заклинания отрицания. Меньшие пирамиды поддадутся осадным машинам, умеющим разрушать стены. Большие пирамиды, подобные этой, не поддались нашим таранам. Но я знаю, что их можно не спровергнуть, если собрать вместе и придать огню все до единого костяки, принесенных в жертву. Этим вы, слушающие, окажете нам великую услугу. Очистившись в первородном пламени, мы вновь сможем родиться в наших племенах. Но уничтожить все пирамиды по одной вы тоже не сможете, слишком уж их много. Слушайте, надо отыскать великую пирамиду. Она одна, ее невозможно ни с чем спутать, хотя размером она совсем не больше других. Этот ужас стоит на берегу. Медведица погрузилась в описание каких-то местностей своего родного мира. Император Сиамни и Сежис переглянулись. Волшебнице Мурона и в голову не могло прийти, что эти самые созидатели пирамид умеют строить их в одном месте, а потом переносить совершенно иной мир. Сердце Великой Пирамиды – огненно-красный камень цвета горящей крови. Расколите его, раздробите на мелкие части, и лопнет вся цепь. Развалятся все до единой пирамиды, терзающие и иссушающие мой мир Зидду. Я знаю, раз вы пришли к нам сюда... «Вы способны перемещаться по звездным дорогам между разными солнцами. Отащите также этот проклятый авиал и покончите со злом. Потому что рано или поздно строители пирамид явятся и в ваш мир, и тогда может оказаться поздно». Голос обратился в глухой, исполненный дикой ненависти медвежий рел. Янтарные глаза в глазницах угасли, белый череп скрипнул, качнулся из стороны в сторону». «Ничего себе!» – Баламут запустил всю пятерню в густую шевелю. «Много слыхал сказок, но чтоб такие!» «Это не сказки, гном!» – возразила амни «Я верю тебе, Мурону!» Она низко поклонилась мокнушему черепу. «Но этого мало!» – Сейжес сжала кулак. «Нам невероятно повезло, что мы натолкнулись именно на эту пирамиду. Однако...» «Мы не натолкнулись!» – сказал император. «Мурона позвала меня!» «Вот даже как!» — удивилась чародейка. — Ну что ж, примимое восхищение, признательность и благодарность, храбрая медведица. — Думаю, мой император, мы не откажем ей последней просьбе. — Не откажем, — кивнул правитель Мелиин. — Но сперва давайте доберемся до верха. Я хочу все-таки взглянуть на этот жертвенник. Прощай, Мурона. Не сомневайся, мы выполним твою просьбу. Вольные все как один еще раз отсалютовали немым останкам. Древняя каменная крышка, казалось, намертво срослась с краями люка. Потребовались усилия Кертинора и еще трех вольных, чтобы сдвинуть ее с места. Туда не вело никакой лестницы, пришлось забрасывать веревку с якорем. Круглая комора, сквозь узкие щели в потолке и стенах можно разглядеть звездное небо. Несмотря на все усилия Баламута, двери наружу не обнаружилось. «Жертвенников два», – произнес император, поднимая взгляд. Один на крыше, второй вот прямо перед нами. — Бррр, не хотел бы на нем очутиться, — высказал общее мнение Баламот. Мясницкая колода, да и только, — с отвращением прошипела Сэжис. Неведомые змейглавцы, хозяева пирамиды, притащили сюда огромный плоский комль в добрых три обхвата. Он заполнял почти всю комору. Дерево стало почти совершенно черным от крови. Всю поверхность покрывали зарубки, словно несчастные жертвы тут в буквальном смысле слова кромсали на части. По бокам были ввинчаны массивные кольца, наверное в расчете как раз на могучих медведей Данкобаров. И этот жертвенник не выглядел просто алтарем, он живой, с содроганием подумал вдруг император. В левой руке пульсировала жгучая боль, а самому правителю Мелина почудились три горящие злобой глаза уставившихся на него из-под сохранившейся от чего-то неопавшей коры. Сиамни с гримасой отвращения потянулась к кинжалу у пояса. «Стой!» – Сейжес едва успела перехватить ее руку. «Этот кошмар, конечно, надо уничтожить, но ты ведь сама знаешь, дочь, да ну, на подобной алтаре так просто не замахивается, и сталью в них не тыкает». Тайда разочарованно фыркнула и нехотя разжала пальцы. «Это извращение всего того, что живет и растет на земле, под разными солнцами, но все равно. Совершенно с тобой согласна». Ласково, заботливым голосом, словно обращалась с больной, проговорила Сейжис, обнимая Дану за плечи и осторожно оттесняя ее подальше от жуткого жертвенника. «Да его же отсюда и не вытянешь». Баламут озабоченно поглядывал то на потолок, то на узкий люк. «Его ж сюда затащили, пока еще ни стен, ни крыши не было». «Если потребуется, разнесем и то, и другое», – сквозь зубы обронил император. Несмотря на отчаянное положение, ему отчего-то было легко и свободно. Есть враг, которого надо одолеть. Не требуется совершать никакого выбора, и совесть спокойна. Впрочем, спокойно ли? Ведь как ни старайся, пробивается все тот же вечный вопрос, а надо ли было? Ведь если разобраться, это он, император, самолично открыл козлоногим дорогу умеленья. «Да, он бился за свою свободу, за то, чтобы империя стала другой. Но неужто за победу потребовалось заплатить столь дорогой ценой? Вряд ли он сумел бы взять верх, не окажись радуга, связанная наступлением козлоногих. Едва ли те же козлоногие решились бы на приступ, не окажись у него, императора, заветной белой перчатки, ими же и подброшенной, для того, чтобы он сокрушил радугу?» «Нет», — резко сказал он себе, — Раз уж мы оказались на пути у этих тварей, они все равно ворвались бы сюда. Не при жизни этого поколения, так следующего. Это было неизбежно, как неизбежен восход солнца. И нечего травить себя под предлогом того, что, мол, еще неизвестно, как оно все сложилось бы. Очень даже известно. При ином императоре, в другие годы и по другому сценарию, вторжение невозможно отменить. Его можно только отсрочить. Радуга вроде бы смогла, но кто знает. Вдруг та атака козлоногих была лишь демонстрацией, истинной же целью было появление разлома. Ведь именно он, что не говори, открыл этой нечисти дорогу умелин. «И потому я не стану корить себя», – с ожесточением подумал император. «Ненависть хорошо поберечь для тех, кто возводит эти пирамиды, змееглавцев или каких там «Что будем делать, государь?» – не унимался тем временем Баламут. «Эту штуковину отсюда так просто не вытащить. Если, конечно, на то будет ваша воля... на так-то... Погоди!» Остановил я правитель Меллина. «Дело не только и не столько в этом жертвеннике. Морона сказала, что надо искать главную пирамиду. Это может потребовать нескольких десятков лигмарша. Сэжи, Сиамни, что скажете? Должны ли мы прежде уничтожить эту или сразу выступать дальше на север?» «Выступать!» Сразу же выпалила дочь Дану. «Оставаться!» – на долю мгновения отстала от нее чародейка. Баламут захохотал. «И когда две госпожи в чем бы согласились?» «Мой император» – проигнорировал гнома Сейджис. «Я считаю, что уничтожение каждой из пирамид – серьезный удар повторнувшимся. Эти монстры стоят тут не зря. Вибрации сил вполне ощутимы». Нерк был прав, говоря о том, что козлоногие обличены плотью нашего мира. Это требует огромной мощи, и потому мы видим эти зеккураты. Та, в которой мы сейчас, не из рядовых. Уничтожим ее, мой император, и Клавдию сразу же станет легче. Кроме того, мы поймем, чего ждать в этой таинственной главной. Я бы и поостереглась туда лезть, что называется, не зная броду. Мы состязаемся в доказательности с почтенной Сейжес, усмехнулась Амни. Она все сказала совершенно правильно. И я бы с ней согласилась, если бы не наша спешка. У нас нет времени разносить по кирпичу эту пирамиду, разбирать магические ловушки, бороться со злобными бесплотными сущностями, кои здесь водятся в изобилии и только ждут момента, чтобы вырваться на свободу. Таких пирамид десятки вдоль всего разлома. Надо найти главное, найти и ударить по-настоящему». Император колебался недолго. «Сэжес, ты можешь уничтожить эту штуку?» Он кивнул на жертвенник «Могу, повелитель, хотя это... знаю-знаю, будет непросто, но...» «А я, сударь, ничего бы тут не трогал», — вдруг подал совет Баламут. «Даже медведицу храбрую Мурона тут бы оставил. Потому как нутром чую, тронешь одно — все против нас оборотятся. И тогда там -то легион точно от страха ног передвинуть не сможет. Не говоря уж о вас, господа вольные». Кертинор сверкнул глазами, но щел ниже своего достоинства связываться с недомерками. Император жестом остановил гнома и в упор глянул на жертвенник, где невидимые для прочих по-прежнему горели три желтых глаза, устремленные на него, правителя Меллина. Для него одного. «Ну что?» – беззвучно проговорил император, не сомневаясь, что существо, заточенное в старом обрубке окровавленного дерева, Отлично его слышит и понимает все им сказанное. Что ты предпочтешь, драться или сдаваться? И отправиться туда, откуда ты родом, вниз по великому разлому. Меня он вывел в один мир, тебя, возможно, приведет в другой. Откуда ты родом? Дай ответ, дух. Ты ведь знаешь, о чем я говорю. Остальные спутники императора только с недоумением поглядывали на него, застывшего и вперевшего взгляд прямо в бок древнего жертвенника. Сиам не нахмурилась, кошачьим гибким движением оказалась рядом с правителем Меллина. Пальчиками коснулась его лба. И в тот же миг император услыхал ответ. Слабый и далекий, но исполненный холодной ярости голос, странно знакомый. Натреснутый голос старика, звучавший в пиратской крепости на берегу моря в совершенно ином мире. Белая тень. Призрак, сраженный императором, когда он освобождал тайды. Ваши дни сочтены. Наша победа близка. Как интересно, беззвучно ответил врагу правитель Мелина. Прошлый раз помнится, ты тоже так начинал. С гордых слов и высокопарных рассуждений. Что это? Тебя разжаловали за неуполнение задания? Загнали в древний жертвенник? Могу тебя только посочувствовать. Ту тварь, с которой тебе приходилось соседствовать, едва ли можно причислить к приятным компаньонам. В ответ хлынул поток дикой, нерассуждающей ненависти за века скопившейся внутри древнего жертвенника. «Бесись, бесись!» — хладнокровно продолжал император. «Я тут, ты там. И ничего не можешь мне сделать. Ни мне, ни моей дону. Другие сделают. Не себя завопило существо внутри жертвенника. Непременно сделают. Те, кто сильнее меня. Ты думаешь, что убил ту эльфийку-вампира, и все. Все забыли и простили». У нее остались могущественные друзья, они наступают на твой мир, но не забудут и тебя лично. Так что жди гостей, человек, тех, кто прокусит тебе шею сквозь любую сталь. Она придет под именем Эйвиль. Она мать эльфов-вампиров и слуга свирепых кровожадных богов. Она отомстит. «О, она страшно отомстит, и ты станешь молить нас, скорее забрать твою жизнь, потому что...» Император резко отвернулся от жертвенника и злобный голос тотчас пресекся. «Оно не уступит», — шепнула ему Сиамни. «Но Сэжис права, его надо уничтожить. Сейчас император с трудом заставил себя не смотреть больше на кровавый алтарь. Нет, Баламут тоже прав». Если мы начнем разорять эту пирамиду, остальные этот час получат весть об этом. И тогда, возможно, мы вообще не дойдем до главной. Козлоногие начнут наступать не только на восток. «Хорошо», — резко повернулся император. «Идемте отсюда, друзья. Я узнал все, что хотел. Задерживаться больше не будем. Последуем совету Мурона. И отправимся на поиски главной пирамиды. Но мы вернемся. Обязательно вернемся и исполним все, о чем просила нас храбрая медведица». Она бы поняла и простила нас, не сомневаюсь. Молчаливые, вольные, похоже, несколько разочарованные, что на сей раз не удалось показать все свои таланты, по одному исчезали в люке. Сэжис задержалась, взглянула в глаза императору. «Мне хочется верить, повелитель, что принято правильное решение. Баламут надо отдать ему должное, порой говорит дельные вещи». «Гном прав, Сэжис», — ответила ей Сианнин. «Чем больше я смотрю на это...» — она кивнула на жертвенник, брезгливо поморщилась. «Тем больше склонна с ним согласиться. Сейчас не стоит это тревожить. А если главная пирамида вообще не здесь?» — не унималась Сэжис. «Если вообще в этой, как ее, Зидде?» «Значит, мы отправимся туда!» — отрубил император. «Дорога вниз по разлому уже, можно сказать, хожена». Ночь легион и гномы провели у подножия молчаливого зеккурата, а с рассветом имперские полки двинулись дальше на север искать главную пирамиду. Следом из щелей жертвенной каморы смотрели три голодных желтых глазов.